Глава 1220 8 наивысших Дао. Ван Боле пару вдохов решил, стоит ли ему отвечать. Наконец он выдавил из себя: Если тесь желает, то можете звать меня Боула. Ван Боле сам не понял, почему в нем проснулась такая храбрость. По завершении фразы он опустил голову и стал ждать реакции. Спустя какое-то время кто-то холодно фыркнул. Храбрости тебя не занимать! Скептически заметил отец Ван и. «Если ты хочешь стать зятем этого Вана, то тебе придется пройти немало испытаний. Отныне ты не будешь обижать и... можешь мне это пообещать». Ван Буала так и не поднял головы, однако требование показалось ему каким-то странным, поэтому он беззвучно раскинул культивацию. Белый лененок, малышка и у него на спине, и парагон исчезли, осталась только лапуля, при этом она самодовольно улыбалась. Ван Буала неуверенно отозвал силу культивации и пробормотал. Есть, вы что-то путаете. Это навсегда обижает и третирует меня. Нахал, у моей дочери покладистый и мягкий характер. Она третирует тебя потому что... Божественным сознанием Ван Боула видел, как Лапуля давила улыбку, говорила с ним голосом отца. Как ей удавалось это сделать, он не знал. Ван Боула не знал, то ли плакать, то ли смеяться. Когда Ван И замолчала, он поднял голову и посмотрел на нее, та прикрыла ладошкой рот и невинно захлопала ресницами. И... Опять ты проказничаешь, Ван Буэлла вздохнул. Лапуля не выдержала и заливисто засмеялась. Ее глаза игрево блестели, улыбка ослепляла. Сейчас она выглядела еще ворожительней. Ван Буллы беспомощно огляделся. Твой отец ушел? Когда? Сам догадайся. Лапуля одарила его полуулыбкой. улыбкой. Ван Буллы заболела голова. Хватит дурачиться, пожурил ее он. Мы же здесь по делу. Первую фразу точно сказал твой отец. Потом, я так понимаю, уже говорила ты. От меня ты ничего не узнаешь». Лапуля ликующе улыбнулась. Наконец она подошла к понурому Ван Буэле и похлопала его по плечу. «Не сбивай себе этим голову». С улыбкой сказала она. «Папа сказал, что не хочет встречаться с тобой. Если ты со своей нынешней культивацией продолжишь искать с ним встречи, то он не сможет полностью сдержать свое давление, а также гнет пространство и времени. Это может повредить твое великое Дао». Еще он просил поблагодарить тебя. Он знал, зачем ты пришел. Возьми. Лапуля протянула нефритовую табличку. В ней находится то, что тебе нужно. Он просил передать, что будешь ждать нас снаружи мира каменные стелы. Еще лапуля сделала небольшую паузу. Напоследок папа сказал, что дает эту нефритовую табличку не в знак благодарности. Настоящий подарок ждет тебя на моей родине. Он отведет тебя туда и откроет для тебя одного мост, попирающий небеса. «Не знаю, что именно это значит, но на моей родине только папа смог по нему пройти. Он сказал, что это начало великого Дао. Вот еще что. Перед уходом он оставил наказ заботиться обо мне, холить, лелеять, любить и не обижать меня. Это все. Я передала все. Покосившись на Ван Буоле, Лапуля покашляла и передала ему нефритовую табличку. Ван Буоле был немного сбит с толку. Взяв нефритовую табличку, он какое-то время обдумывал сказанное. Внезапно его глаза странно блеснули. Он не знал, что такое мот «Попирающий небеса», но по неизвестной причине это название взбаламутило его ауру Дао, словно эти слова могли вызвать резонанс Дао. «Попирающий небеса» — это не достижение небес и не вознесение на небо. Слово «попирание» таит в себе неописуемую тиранию, оно больше похоже на трансценденцию. «Жди нас снаружи». Ван Бола задумчиво склонил голову. Насчет последнего наказа он не верил, что Парагон мог сказать нечто подобное. Должно быть, это добавила Лапуля, но Ван Була не стал забивать себе этим голову. При взгляде на нефритовую табличку, аура дау просочилась внутрь. Прежде чем он успел увидеть содержимое, в его голове раздался голос, оставленный божественной волей. В жизни Вана, за исключением начала пути, когда мне приходилось изучать техники других, я создал большую часть своих божественных способностей. Техники веры, предрассветный час, течение времени, сна, отпечаток кармы, А также древняя дао, нет бессмертных и много других. Все они несут в себе мое собственное дао, их можно культивировать, но не освоить в полной мере. Потому что в конце каждого из этих великих дао стою я, их источник. Пока я существую, никто не может использовать их, чтобы достичь попрани небес. Они подходят и потому, что ее будущее ограничено, но не для тебя. За свою жизнь я повидал бесчисленное множество божественных способностей. Не так уж много смогли по-настоящему впечатлить меня, Одну технику я не могу забыть даже с моей нынешней культивацией. Она до сих пор вызывает у меня восхищение. У нее отсутствует исток. Ее не занимает ничья воля. Если ты владеешь этим дау, то сможешь превратить его в другое дао. Называется оно 8 наивысших дао. Металл, дерево, вода, огонь, земля. Пять элементов являются фундаментом. Ты можешь превратить их в наивысшее дау металла, дерево, воды, огня и земли. На этом этапе ты сможешь создать малую формацию. Чтобы достичь совершенства восьми наивысших дао, тебе придётся постичь самостоятельно ещё три ступени. Коли тебе это удастся, то сколько, блять не прошло, никто не сможет тебе ничего сделать. Ты уже постиг часть течения времени, и можешь изучить моё дао предрассветного часа. Однако помни, магия извне убийственна. Без понимания источника тебе по-настоящему не достичь ее. У Ван Боула голова, когда в неё хлынули знания о техниках предрассветной часы восемь высших дао. Он был не в силах больше поддерживать пространство и время в их текущем состоянии, мир вокруг разбился. Лапуля, как будто ожидая этого, быстро нырнула в маску. В следующий миг мир стал слой за слоем разрушаться, каждый раз его переносило на 900 лет. Так продолжалось, пока он не вернулся в Новоград. С его появлением на Марсе началось землетрясение. Исходящие от планеты волны затопили всю Солнечную систему. Несмотря на впечатляющий вид, они не представляли угрозы это была манифестация Дао. Когда волны прошли через Солнечную систему, Патриарх бушующее пламя пораженно вскочил с места. Аура Дао! Похоже на наследие! Но какая тираническая мощь! На ее фоне я не опасней перышка Патриарх бушующее пламя тяжело сдышал. Произошедшее поставило на уши всех экспертов Солнечной системы. Они поворачивали головы и с трепетом устремляли взор в сторону Марса. Когда волны Дао выплеснулись за пределы Солнечной системы в святой домен ритического Дао, это вызвало колебания в естественных и магических законах бесконечного Дао-домена. Патриарх Секты 9 Областей резко переменился в лице. В двух других доменах все практики Вселенной изумлённо повернули головы в сторону далекой Солнечной системы. Что это за аура Даоской магии? Какая мощь! Выражение лица предтечи бесконечного клана, который, как некоторые подозревали, был клоном императора, изменилось. В реке мертвых появилось лицо Чейнь Санзы. Он внимательно посмотрел на Солнечную систему. Снаружи, в настоящем звездном небе в пустоте парила древняя каменная стела. Камень покрывался и трещин, как вдруг с хрустом на ней появилась еще одна. Это привлекло внимание могущественных и свирепых духов. Множество пар глаз теперь наблюдали за каменной стелой. Однако никто не стал приближаться, потому что неподалеку от нее парил древний корабль. На палубе сидел мужчина средних лет с белоснежными волосами. Казалось, он веками не сводил глаз со стелы. Уголки его губ поползли вверх, пока не получилась улыбка.